В Москве он поглядывал иногда на седину, засыпал после обеда, потягивался, шагом, тяжело дышав, входил на лестницу, скучал с молодыми женщинами, не танцевал на балах. В Петербурге же он всегда чувствовал десять лет с костей. Он испытывал в Петербурге то же, что говорил ему в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 «А нынче утром я вместо ответа получил приглашение на нынешний вечер к графине Лидии Иванне. «Ну так-так!» — с радостью заговорила княгиня Мехкай. «Они спросят у Ландо, что он скажет». «Как у Ландо? Зачем? Что такое Ландо?» «Как? Вы не знаете Жюль Ландо, ле Жюль Ландо, ле «Жюля Ландо, знаменитого Жюля Ландо, ясновидящего! Он тоже полоумный, но от него зависит судьба вашей сестры. Все, что происходит от жизни в провинции, вы ничего не знаете. Ландо, видите ли, комми!» Приказчиком был в магазине в Париже и пришел к доктору. У доктора в приемной он заснул и во сне стал всем больным давать советы.